Эпилог. Март 1847 года. На полпути через гребень хребта рослый гнедой мерин Джеймса Рида внезапно взбрыкнул, оступившись в глубоком снегу. На миг сердце Рида сжалось от страха, казалось, оба вот-вот рухнут вниз. От самого форта Джона Саттера опасности подстерегали его на каждом шагу. Вязкие сырые сугробы сменялись скользкой топкой-трясиной, в которой копыта лошадей вязли по самые щетки. Сырость. Самое отвратительное время года. Однако что делать? О том, чтобы подождать со спасательной операции, пока не потеплеет, и речи быть не могло. Возможно, они уже опоздали. Рид подстегнул заупрямившего Семерина. Следом за ним тянулась змеей вереница всадников с вьючными мулами в поводу. Здесь в семи днях от форта Саттера лошади увязали в снегу по грудь. Дело ясно, Дальше верхом не проехать. Дальше придется идти пешком. А значит, спасатели могут нести на себе куда меньше драгоценной провизии, собранной Ридом с таким трудом. Тревожное обстоятельство, но тут уж ничего не поделаешь. Лишнее порешили оставить подвешенным к ветвям деревьев и употребить по назначению на обратном пути. Покачивавшиеся среди ветвей вьюки со съестным казались огромными безобразными осиными гнездами. В этот момент Рид и дал себе слово. Когда он вернется сюда, родные Маргарет, Вирджиния, Патти, Джеймс-младший с Томасом будут с ним. Рядом. «Только оно!» Ожидание воссоединения и помогло ему пережить суровое время изгнания. Если б Вирджиния, падчерица, тайком выбравшись из лагеря, не привела ему лошадь с припасами в дорогу, он бы недели не протянул. Умница девочка. Всего 13 лет отроду, роду, а вмиг сообразила, как быть. Обо всем позаботилась. В навьюченном на лошадь узле оказалась еда из оскудевших семейных запасов. Вяленое мясо, сушеная смородина, яйца вкрутую и фляга с остатками пива. Благодаря Вирджинию Рид с трудом удержался от слез. «Ты всегда был нам хорошим папой», — сказала она, вручая ему поводья. В конце октября, когда Рид добрался до форта Саттера, с севера вовсю дули холодные ветры. Форт Саттера оказался поселением многолюдным, основательным, с толстыми глинобитными стенами, с пушками, куда там за штатной дыре Джима Бриджера. На Саттера трудилась пара дюжин паютов, Мевоков и мексиканцев, а в форт что ни день съезжались за припасами, за почтой, за свежими новостями обосновавшиеся невдалеке поселенцы. К немалой радости Рида здесь, в форте, обнаружился Уилл Макатчин, Почти оправившийся от болезни, он тоже работал на Саттера, чтобы не жить на чужом иждивении. Вдвоем они уломали Саттора одолжить им двух мулов и кое-какие припасы, хотя Саттер предупреждал, что через горы уже не пройти. Предупреждал и оказался полностью прав. В горах наверху уже наступила зима. Добравшись почти до самого перевала, Риду с Макатчином пришлось признать поражение и повернуть назад. «Перевал остается под снегом до самого февраля», — пояснил Саттер. «И потому, когда в форте остановился калифорнийский батальон, вербующий добровольцев для войны за независимость от Мексики, Рид присоединился к нему. Во время войны Черного Ястреба он служил в ополчении, так что солдатскую службу знал на зубок». В ербо -Буэна он рассказывал о партии поселенцев, застрявших в горах, на любых крупных собраниях, собирая пожертвования в пользу терпящих бедствия. Там он и услышал о нескольких уцелевших, сумевших добраться до форта Саттера. Рассказы Уильяма Эдди о трудностях, преградивших путь поселенцам, о голоде, о сильных снегопадах, о странной болезни наподобие собачьего бешенства, губящей заразившихся, превращая их в буйных кровожадных чудовищ, напечатали в доброй полудюжине газет. Кровожадных. Тут Риду сразу же вспомнился и сынишка Нюстримов, и безумный бред Гастингса, и труп индейского мальчугана, подвешенный между двух деревьев. Еще в газетах говорилось о том, что спасательная экспедиция вот-вот будет готова отправиться в путь, и Рид решил возглавить спасателей. Однако стоило им взобраться на перевал, Рид не увидел внизу никаких хижин, никаких признаков жизни вообще. Мало этого, с высоты даже озеро было не разглядеть. Долина казалась сплошным белым пятном. Среди бескрайних сугробов темнели лишь редкие сосенки, подозрительно смахивавшие на кроны куда более высоких деревьев. Но стоило спуститься пониже, Среди заснеженных холмов замаячила черная гладь озера. Затем единообразие белизны утратило однородность. Вот тот бурый квадрат — возможно, часть полуразрушенной избушки. К небу полупрозрачными струйками поднимается дым. Лагерь. Последний отрезок пути одолевали мучительно медленно. Идти пришлось едва ли не наугад. Жмурис, чтобы уберечь глаза от ослепительного сияния снегов. Все это время Рида так и подмывала броситься дальше бегом, однако он сдерживался. Зря тратить силы не стоило. Дисциплина воручала его до сих пор. Дисциплина и доведет до конца. Мало-помалу впереди показались признаки жизни, следы деятельности, следы уцелевших, однако самой жизни людей, голосов, коров, хоть единственной лошаденки не наблюдалось. Над хижинами в кольце огромных черных кострищ царила звонкая, гулкая тишина. У первой избушки Джеймса Рида охватил сногсшибательный, всепоглощающий страх колокольным звоном, отдавшийся во всем теле. Впервые ему довелось утратить уверенность в себе на глазах у наемных работников, но что поделать? Уж очень боялся он обнаружить родных умершими, уж очень боялся сломаться. Ведь он любил их, несомненно, любил. Потому и пришел сюда, хотя был с позором изгнан из партии. — Убежим вместе, вдвоем, некогда предлагал ему Эдвард МакГи, но Рид ответил отказом. Исполнившись обиды и гнева, праведного гнева, что свойственен юности. Эдвард объявил, будто Рид не желает оставить семью из страха. Но нет, дело было вовсе не в страхе, не в боязни огласки. Маги так и не понял, что Рид действительно, по-своему, любил родных. Любил и, видимо, чувствовал. Их ответная любовь — любовь иного сорта, более долговечная. Более неприхотливая, чем та, которую он обрел с Эдвардом Макги. Чувствовал и в своих чувствах не ошибся, не так ли? Однако сейчас Эдвард Макги ничего не значил, и происшествие с Джоном Снайдером ничего не меняло. Когда-то Рид думал, будто любовь сродни страсти, но теперь понимал: Нет, любовь нечто совсем другое. Возможно, своего рода. Вера, судя по тишине в долине, он был вполне готов к тому, что в избушке не окажется ни души, что газетчики все перепутали, что Саттер направил спасателей не туда. И рывком, распахнув дверь, едва удержался от крика. Изнутри, из зловонного сумрака на него взирала кучка черепов. Нет, не черепов. Практически черепов. Людей, истощенных настолько, что от скелетов не отличишь. Один из них шевельнулся, негромко застонал. От ужаса пополам с надеждой Урида помутилась в глазах. Нашел! Нашел, Если не всех, то хоть некоторых. Живыми. И тут в темноте раздался негромкий прерывистый голос. Девичий, юный, почти неузнаваемый. «Отец!» Да, это была Вирджиния, его дочь. Приглядевшись, Джеймс Рид сумел узнать ее черты, пусть жутко обезображенные, искаженные голодом, чего стоили одни только зубы, торчавшие вперед из-под истончившихся губ. В возникшей паузе он усомнился, сумеет ли совладать с перехватившими горло эмоциями. Но тут... Словно бы яркий свет озарил его изнутри, и Джеймсу Риду все сделалось ясно. Теперь Джеймс Рид как никогда прежде был уверен. Он понимает, что такое любовь. Упав на колени, он протянул руку к дочери. Конец книги. Основана на реальных событиях. Трагическая история партии Доннера. 1846-1847 годы. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в сентябре 2021 года в Warctroms Студио. Варктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.